Околосмертное переживание Но самое должно быть драматичное внетелесное переживания, связаны с околосмертными впечатлениями тех, кто был объявлен мертвым, но таинственным образом пришел в себя. Известно, что от 6 до 12% выживших после остановки сердца рассказывают об околосмертных переживаниях. Создается впечатление, что они обманули саму смерть. Рассказы таких людей звучат весьма драматично и очень похожи один на другой. Они покинули свое тело и плыли к яркому свету в конце длинного туннеля. Разумеется, средства массовой информации не могли не ухватиться за такие истории. Они стали темой многочисленных бестселлеров и документальных телефильмов предложено множество теорий, объясняющих околосмертные переживания. При опросе с участием 2000 человек, оказалось, что 42% опрашиваемых верят, что подобный опыт является доказательством контакта с потусторонним миром, миром духов. Некоторые считают, что организм перед смертью вырабатывает эндорфины, природные наркотики. Этим можно объяснить эйфорию, которую чувствует в этот момент человек, но не туннель и не яркий свет. Карл Саган даже рассуждал о том, что околосмертные переживания – это живые воспоминания о травме рождения. Тот факт, что все рассказы очень похожи, еще не означает, что все эти люди заглянули на тот свет. Скорее это указание на то, что в момент смерти в мозгу происходят очень серьезные явления. Неврологи всерьез исследовали этот феномен и считают, что основной причиной его может быть уменьшение притока крови к мозгу, которым часто сопровождаются околосмертные состояния и которое возникает при обмороке. Доктор Томас Лэмперт, Невролог из берлинской клиники Каслпарк, Парк провел серию экспериментов. Пригласив 42 здоровых добровольцев, он заставил их падать в обморок в контролируемых лабораторных условиях. У 60% испытуемых появились зрительные галлюцинации, к примеру, яркий свет и цветовые пятна. 47% почувствовали, что входят в иной мир, 20% рассказывали о встрече со сверхъестественным существом. 17% видели яркий свет, 8% — туннель. Ясно, что обморок вполне способен вызвать все те ощущения, которые характерны для околосмертных переживаний. Но как именно это происходит? Загадка, почему обморок имитирует околосмертные переживания, может быть решена путем анализа опыта военных летчиков. ВВС США обратились к доктору Эдварду Ламперту с просьбой обследовать тех пилотов, которые теряли сознание при высоких перегрузках, то есть во время резкого поворота или выхода из пике. Доктор Ламперт поместил пилотов в центрифугу в клинике Мейо в Рочестере, штат Миннесота, а затем разогнал до высоких значений ускорения свободного падения g. Кровь отливала от мозга и летчики лишались сознания через 15 секунд при ускорении в несколько единиц g. Он выяснил, что уже через 5 секунд приток крови к глазам пилотов уменьшался, и их периферийное зрение слабело, создавая образ длинного туннеля. Этим можно объяснить тот самый туннель, что так часто фигурирует в рассказах об околосмертном опыте. Если края поля зрения темнеют, вы видите перед собой только узкий туннель. А поскольку доктор Ламперт мог плавно регулировать скорость вращения центрифуги, он скоро обнаружил, что может держать пилота в таком состоянии до бесконечности. Тем самым он доказал, что туннельное зрение вызывается уменьшением притока крови к периферии глаза.